на замковом дворе. В октябре 1660 года приказ был повторён. Но нерушимая крепость стен древнего замка снова помешала его выполнению. Джек в зелени собор в английском городке Саутвелв графства Ноттингем один из самых маленьких кафедральных соборов в Великобритании да и внешне он, пожалуй, выглядит скучновато но он знаменит на весь мир фантастическим каменным убранством в своей пристройке возведённого в 1290 13 сотых годах капитульного зала, где в средние века собиралось для решения разных насущных дел местное монастырское начальство. Вредители колонн средневековых готических соборов Реймса, Шартра, Амьена, Сасона в Франции, Нембурга, Гельдехаузена, Магдебурга в Германии, Лиона в Испании. Леенкальные недели украшают с фотографической точностью выполненные изображения листьев деревьев и кустарников икрах. Историки архитектуры считают, что причина тому старинный обычай по большим церковным праздникам украшать храм цветочными и лиственными гирляндами. С древнейших языческих времен было принято украшать гирляндами, венками, святилища и изображение Богу. Каждое дерево, каждый цветок имели своего божественного покровителя. С христианизацией этот обычай сохранился. Христообразный листок клевера, колючие ветви и христиан. Терновника, сочащийся алым соком плодом граната, считались символами крестных страданий Христа. Роза, лилия, листья земляники символизировали Богоматерь и так далее. Весенняя зелень во времена язычества, олицетворявшая торжество добрых божеств лета, огня, урожая, над злыми духами зимы, холода и смерти. Христианскую эпоху стала символом воскресения Христа. Не случайно поэтому витражная роза южного портала Линкольнского собора 1330-й украшена не изображением розы, как ей и положено, а распускающихся весенних листьев. Порой в каменном убранстве готических храмов можно встретить и растения, никак не связанные с житиями святых, событиями Ветхого и Нового Завета. Создатели скульптурного декора часовни Сен-Шапель Парижского дворца французских королей, возведенной в 1240-1248 годах, похоже нахер. публикались с ботаникой. Вероятно, они, как многие образованные люди из средневековья, даже богословы, были знатоками лекарственных свойств растений. В аптеке колонн часовни Сен-Шапель впоследствии был найден старинный гербарий, дающий современным ботаникам наглядное представление о том, Такие деревья, кустарники и травы произрастали в середине XIII века в Париже и его окрестностях. В вполне узнаваемой листве дуба, клёна, винограда, остролиста, боярышника, розы, хмеля, плюща, чертополоха, гороха, лютика, лютика в Сен-Шапель особенно много. Извражены не только листья, но и желуди, орехи, ягоды, малины, виноградные грозди.